Глава 9 Обычно Ева воспринимала баллы, приёмы и прочие светские мероприятия как горькое лекарство. Она старалась по возможности избегать их, что ей нечасто удавалось после того, как она вышла замуж за Рорка. А когда не могла отвертеться, то стискивала зубы и пыталась вытерпеть процедуру до конца. Однако благотворительный приём в центре Дрейка Ева ожидала с нетерпением. На сей раз это было частью ее работы, хотя оружие пришлось оставить дома. Спрятать его под вечерним платьем не представлялось возможным. Ева решила надеть одно из платьев Леонардо, ставшего в последнее время одним из самых модных кутюрье. У нее был богатый выбор. С тех пор, как Леонардо вошел в жизнь Мэвис, а следовательно и самой Евы, Её гардероб, помимо джинсов, брюк, рубашек и одного серого костюма, стал включать наряды, которые ей казались подходящими только для театральной труппы. Ева достала из шкафа длинное платье медно-красного цвета, которое ей нравилось. Оно доходило ей до лодыжек, и она даже подумала о том, чтобы прикрепить повыше колена парализатор, но потом спрятала его вместе с жетоном в вечернюю сумочку, просто на всякий случай. Оказавшись в бальном зале, среди нарядных людей, блеска золота и драгоценных камней, Ева поняла, что поступила правильно. Оружие было бы здесь неуместным. Голова ее слегка кружилась от аромата оранжерейных цветов, надушенных тел и волос. Негромко играла музыка. Официанты в черной униформе разносили шампанское и разные экзотические напитки в хрустальных бокалах. Шум голосов иногда прерывался приглушённым смехом. На взгляд Евы ничто не могло выглядеть более надуманно, фальшиво и скучно, чем этот приём. Она уже собиралась сказать об этом Рорку, когда послышался радостный крик и резкий звук разбитого хрусталя. Мэвис Фристоун взмахнула унизанной кольцами рукой, небрежно извинилась перед официантом, которого толкнула, и метнулась через столпу в туфлях на пятидюймовых каблуках, чей серебряный цвет эффектно оттенял, по мнению Мэвис, её покрытые ярко-голубым лаком ногти. «Даллас!» — воскликнула она, бросившись на шею Еве. «Не ожидала, что ты придёшь. Ты шикарно выглядишь. Нужно, чтобы тебя увидел Леонардо. Он сейчас появится. Я посоветовала ему принять таблетку, а то он вот-вот начнёт бросаться на людей. привет Рорг. Прежде чем Ева успела что-то сказать, Мэвис уже стиснула в объятиях Рорка. «Чёрт возьми, вы оба выглядите какими-то заторможенными. Ещё не успели выпить, а я уже проглотила три торнадо». Это заметно. Рорк не удержался от усмешки. Миниатюрная как эльф, Мэвис шумно резвилась, демонстрируя последствия неумеренного употребления алкоголя. «Ты прав, но у меня с собой мой карманный отрезвитель, так что я смогу продержаться, пока буду демонстрировать коллекцию Леонардо». «А теперь...» Она попыталась ухватить очередной бокал у проходящего мимо официанта и еле удержалась на ногах. Ева обняла её за плечи. «А теперь давай чем-нибудь закусим». Они являлись собой весьма живописное трио. Рорк в чёрном фраке, элегантный и чрезвычайно сексуальный, высокая худощавая Ева в медно-красном вечернем платье и Мэвис в серебристом полупрозрачном одеянии, сквозь которое можно было разглядеть ящерицу, вытатуированную на её правом бедре. не Ниспадающие на плечи волосы были выкрашены в такой же ярко-голубой цвет, как и ногти. «Мы поедим как следует после шоу», — отозвалась Мэвис но всё-таки откусила кусочек пирожного. «Зачем ждать?» Ева положила на тарелку разнообразные закуски и протянула её подруге. «Чёрт возьми, что-то пол подо мной качается!» Мэвис рассмеялась, прижав руку к животу. «Пожалуй, лучше сделать перерыв, а то я сама начну на всех бросаться. Лучше я возьму свой отрезвитель и пойду к Леонардо. Он всегда так нервничает перед шоу. Рада была вас увидеть, ребята, а то здесь сплошные зануды, зик своему Леонардо, сказала Ева. А мне придётся остаться и беседовать с занудами. Сятем рядом за обедом, ладно? И уж тогда посмеёмся над этим сборищем. Тряхнув голубыми волосами, она побежала прочь. Мы выпускаем в конце месяца её диск и видеокассету, сказал Рорк Еве. Интересно, как отнесётся мир к Мэвис Фристоун? Мир не сможет противостоять её чарам. Ева улыбнулась. «Представь меня, пожалуйста, всем этим занудам. Я надеюсь заставить кое-кого понервничать». Ей уже не было скучно. Каждое новое лицо она воспринимала как потенциального подозреваемого. Услышав, что она полицейский из отдела расследования убийств, одни натянуты улыбались, другие молча кивали, а третьи удивлённо поднимали брови. Ева заметила среди присутствующих доктора Мира Кэгни и, с некоторым удивлением, Луизу Демато. Решив оставить их на потом, она протянула руку доктору ти который которые её только что представили. «Я слышала о вас, лейтенант. В самом деле?» «Да, я никогда не пропускаю местные новости. За последний год вы часто в них фигурировали благодаря Рорку и собственным подвигам». Голос этой высокой женщины был грубоватым — но отнюдь не неприятным. В чёрном платье она выглядела строго и величественно. На ней не было никаких драгоценностей, кроме маленькой золотой брошь в виде древнего медицинского символа — двух змей, обвившихся вокруг жезла, увенчанного крыльями. «Никогда не думала о полицейской работе, как о подвиге», — усмехнулась Ева. На губах доктора Во мелькнула улыбка, но глаза оставались холодными. Я не хотела вас обидеть. Телевизионные новости мне часто кажутся наилучшей формой развлечения. Они показывают людей куда более реальными, нежели книги или видео. К тому же, меня всегда интересовали преступления. Меня тоже. Начало было неплохое. Кстати, я сейчас занимаюсь делом, которое может вас особенно заинтересовать. Серийные убийства. Жертвы уличные бродяги, бездомные, наркоманы и проститутки. Их жизни не позавидуешь, заметила Во. Смерти тоже у каждой из жертв хирургическим способом удалён какой-либо орган, причём операцию производил явно опытный хирург. Глаза доктора Во блеснули. Я ничего об этом не слышала. Ещё услышите, отозвалась Ева. Сейчас я устанавливаю связи и проверяю различные версии. Вы ведь специалист по трансплантации органов, доктор Во. Ева сделала паузу, заметив, как её собеседница открыла и тут же закрыла рот. Интересно, не возникнет ли у вас какая-нибудь версия с медицинской точки зрения? Ну, её длинные пальцы с коротко стриженными, не знающими лака ногтями, теребили брошку. Возможно, это связано с чёрным рынком, хотя доступность искусственных органов опровергает такое предположение. К тому же, изъятые органы здоровыми не назовёшь. Вот как. Тогда это дело рук маньяка, хотя я, признаться, никогда не разбиралась в психологии. С телом всё ясно. Это машина, которую можно отремонтировать или настроить. А вот у психике, даже если она здорова клинически... «Столько путей, причуд, возможностей для ошибок, но вы правы, это интересный случай». Взгляд доктора Во устремился куда-то в пространство. «Ей хочется уйти», — усмехнулась Ева про себя, «но она не знает, как от меня отделаться, не обидев Рорка. И все из-за его денег». «Моя жена — первоклассный коп». Рорк положил руку на плечо Евы. Она не успокоится, пока не найдет того, что ищет. Полагаю, у вас немного общего. Полицейским и врачам равна необходима дисциплина и целеустремленность. Пожалуй, Воня ожиданно обернулась и предостерегающе подняла палец. Ева сразу узнала Майкла Уэйверли по фото в файле с его данными. Он был самым молодым в ее списке хирургов и являлся нынешним президентом ассоциации. «Уэйверли достаточно высок, чтобы Лидо смотрел на него снизу вверх», — подумала Ева. Выглядел он весьма привлекательно и менее традиционно в сравнении с коллегами. Золотистые волосы доходили до плеч, а под смокингом была черная рубашка без воротничка с серебряными пуговицами. Тия, несмотря на напряженную позу доктора Во, Уэйверли улыбнулся и поцеловал ее в щеку, затем протянул руку Рорку. Рад видеть вас снова. Мы в центре Дрейка высоко ценим вашу щедрость. Коль скоро она служит благой целью, для меня это только удовольствие. Моя жена. Представил Рорк Еву, не снимая руки с её плеча. Он чувствовал чисто мужской интерес в устремлённом на неё взгляде Уэйверли и не слишком его одобрял. Лейтенант Ева Даллас. Лейтенант? Уэйверли снова улыбнулся и протянул руку. «Ах, да, я забыл. Рад с вами познакомиться. Можно быть уверенным, что город в безопасности, раз вы смогли присоединиться к нам сегодня вечером?» Куп никогда ни в чем до конца не уверен, доктор. Он рассмеялся и дружески пожал ее руку. «Ти уже призналась вам в своем тайном интересе к преступлениям? Если не считать медицинских журналов, она читает исключительно детектива. Я как раз рассказывала ей об одном из моих дел». Ева кратко изложила у Эверли факты, наблюдая, как меняется выражение его лица. Вежливый интерес, удивление, озадаченность и, наконец, понимание. Вы считаете, что это дело рук хирурга? В такое трудно поверить. Почему? Посвятить долгие годы спасению человеческих жизней и отнимать их без видимой причины. Это странно, но интригующе. У вас уже есть подозреваемый? Даже несколько но пока что ни одного главного. В настоящее время я присматриваюсь к ведущим хирургам города». Уэйверли коротко усмехнулся. «Включая меня и мою коллегу. Как лестно! Тия, мы с тобой подозреваемые в деле об убийстве!» «Иногда тебя подводит чувство юмора, Майкл!» Доктор Вой сердито отвернулась. «Прошу прощения». «Она воспринимает всё слишком серьёзно», пробормотал Уэйверли. «Так что же, лейтенант, «Вы не собираетесь спросить меня о моём местопребывании в ночь убийства?» «Речь идёт не об одной ночи», — беспечно отозвалась Ева. «И это было бы весьма полезно». Уэверли удивлённо заморгал, его улыбка поблекла. «Ну, сейчас едва ли время и место это обсуждать. Тогда назначите удобное для вас время». «Вот как». Его голос упал и остановился на нуле. «Вижу, лейтенант, вы берёте быка за рога!» Ойверли казался оскорблённым, но не испуганным. «Очевидно, он просто не ожидал, что его станут расспрашивать», — подумала Ева. «Буду благодарна вам за сотрудничество. Рорк, мы должны поздороваться с мира». «Конечно, прошу прощения, Майкл». Пробираясь сквозь толпу, Рорк шепнул на ухо Еве. «Ловко проделано». «Я достаточно часто наблюдала, как ты вежливо осаживаешь кого-нибудь и усвоила технику». «Спасибо, дорогая, я очень горд». «Тогда найди мне ещё кого-нибудь». Рорк окинул толпу взглядом. «Ханс Вандерхавен должен тебе подойти». Он подвёл её к крупному мужчине с блестящей лысиной и аккуратной седой бородой, стоящему возле миниатюрной, но полногрудой рыжеволосой женщины. «Должно быть последняя жена доктора», — шепнул Еве Рорк. «Очевидно, он предпочитает молоденьких». «И хорошо сложенных», — согласился Рорк, шагнув вперёд, прежде чем Ева успела язвительно прокомментировать его замечания. «Здравствуйте, Ханс». «Рорк?» — его звучный голос эхом отозвался по залу. Живые карие глаза остановились на Еве. «Наверное, это ваша жена». «Рад познакомиться. Вы, кажется, служите в полиции». «Совершенно верно». Еве не слишком понравилось, как он шарил по ней глазами, целую руку. Однако это, по-видимому, ничуть не беспокоило новую миссис Вандерхавен, которая довольно глупо улыбалась, стоя с бокалом шампанского в руке, на безымянном пальце которой сверкал огромный бриллиант. «Моя жена Фон», — представил Вандерхавен. «Ева Даллас. о. Фон захихикала, выпучив на Еву голубые глаза. «Я еще никогда не разговаривала с женщиной-полицейским». Ева не намеревалась исправлять это упущение и легонько толкнула Рорка локтем. Сразу поняв, что от него требуется, он шагнул к фон и начал расхваливать ее платье. Ева переключила внимание на Вандерхавена. «Я заметила у доктора воброжку, которая очень напоминает ваш значок». Он коснулся рукой золотой булавки в петлице. «Кадуцей, наш маленький знак подсчёта. Думаю, у вашей профессии тоже есть свои символы. Хотя вряд ли вы попросили Рорка отвлечь мою очаровательную супругу, чтобы обсудить со мной подобные аксессуары». «Верно. Вы весьма наблюдательны, доктор». Взгляд Вандерхавана стал серьёзным. «Колин говорил мне, что вы расследуете убийство, сопровождавшееся изъятием органа». Продолжал он, слегка понизив голос. «Вы действительно считаете, что в этом участвовал хирург?» «Да, и притом весьма опытный. Теперь можно было обойтись без предисловий, и Ева была благодарна Вандерхавену, хотя он и входил в её список подозреваемых. Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу помощь. Мне нужно побеседовать с вами в течение ближайших нескольких дней». Я мог бы принять оскорблённый вид, но не стану этого делать». Он поднял низкий стакан, в котором, как Ева поняла по цвету и запаху, было виски, а не один из модных коктейлей. «Я понимаю, что это необходимо с вашей точки зрения, хотя, по-моему, ни один врач не способен лишить человека жизни так хладнокровно и бессмысленно, как вы описали Колину. Это кажется бессмысленным только на первый взгляд, пока мы не знаем мотива. Ева заметила, как плотно сжались губы Вандерхавена. «Совершено убийство, изъят орган, и операция, по мнению нескольких экспертов, проведена опытным хирургом. У вас есть другая версия?» «Какой-то изуверский культ?» Он отхлебнул виски и глубоко вздохнул. «Простите, что я принимаю это так близко к сердцу, но мы говорим о медицинском сообществе, практически о моей семье». На мой взгляд, это дело рук какой-то секты, члены которой, разумеется, обладают медицинской подготовкой. Времена хирургов, охотящихся за человеческими органами, канули в прошлое. Какая польза от нездоровых органов? Ева посмотрела ему в глаза. Кажется, я не упоминала, что изъятый орган был нездоровым. Последовала небольшая пауза. Вы говорили, что его изъяли у бездомного. Наконец отозвался Вандерхавен. «У этой категории людей не может быть здоровых органов. Прошу прощения, нам с женой нужно отойти». Он взял за локоть всё ещё хихикающую фон и отвёл её в сторону. «Ты у меня в долгу». Рорк взял с подноса бокал шампанского и сделал большой глоток. «Теперь мне всю ночь будет сниться это идиотское хихиканье. У меня много дорогих побрякушек». Ева задумчиво склонила голову на бок, изучая диадему, сияющую в волосах, фон. «Все эти штуки подлинные?» «У меня нет с собой лупы», — сухо ответил Рорк. «Но выглядят они подлинными. Ее бриллианты из сапфиры я оцениваю приблизительно в четверть миллиона. Впрочем, первоклассный хирург может себе такое позволить». Он передал ей бокал. Хотя Вандерхавен должен испытывать определённые затруднения, так как бывшие жёны и их дети высасывают солидную часть его гонораров. Любопытно, он сразу перешёл к делу, и моя версия ему явно не понравилась. Ева глотнула шампанское и отдала бокал Рорку. Похоже, Вандерхавен и Кэгни консультировались друг с другом по этому поводу. Это вполне понятно, они коллеги и друзья. «Может быть, Мира сообщит мне какие-нибудь сведения личного порядка об этой компании?» Рорк обратил внимание на изменения в музыкальной программе. «Сейчас начнется показ Мот. Побеседуем с Мира позже. Кажется, она занята интересным разговором. Ева уже это заметила. Как не что-то говорил Мира, и, судя по его мрачному лицу, тема разговора была неприятной». Мира покачала головой, что-то ответила, потом похлопала его по руке и отошла. «Он чем-то её расстроил», — заметил Ева. «Может быть, всё-таки подойдём к ней, узнаем, в чём дело?» Но тут грянула музыка, и все задвигались, стремясь занять удобное место для предстоящей демонстрации. Ева потеряла из вида Мира, но внезапно оказалась лицом к лицу с Луизой Дематта. «Даллас?» Луиза довольно холодно кивнула. На ней было простое, но элегантное сиреневое платье, волосы модно причёсаны, а бриллиантовые серьги, несомненно, были настоящими. Не ожидала встретить вас здесь. Я тоже. Если говорить точнее, Ева не ожидала увидеть Луизу такой нарядной, надушенной и уверенной в себе. В клинике вы выглядели совсем по-другому, доктор Димата. «У себя на работе вы тоже, очевидно, выглядите по-другому, лейтенант». «Я вынуждена выглядеть соответственно окружению», — сухо сказала Ева. «Я тоже», — Луиза протянула руку Рорку. «Луиза димата я буду консультировать вашу жену. Думаю, за это время мы либо станем лучшими друзьями, либо возненавидим друг друга». «Могу я сделать ставку?» — усмехнулся Рорк. «Надо подумать об условиях». Луиза посмотрела на первых моделей, появившихся на подиуме. «Они всегда напоминают мне жирафов». «Наблюдать за жирафами куда забавнее», — заметила Ева. «Мне кажется, если бы центр Дрейка оставил при себе все баксы, которые угробил на это мероприятие по сбору средств, было бы незачем его устраивать». «Ты слишком рационалистична, дорогая, чтобы понять цели подобных мероприятий. Чем дороже они обходятся, тем щедрее будут пожертвования» и тем веселее организаторы станут похлопывать друг друга по спине, подсчитывая взносы. «К тому же это повод для общения», — вставила Луиза, удостоив Рорка, улыбкой. «Медицинские светилы приходят с женами и любовницами, общаются друг с другом и с различными столпами общества, вроде Рорка». «Хорош столб», — фыркнула Ева. «Думаю, Луиза понимает, что каждый, обладающий видным положением в финансовой сфере, автоматически становится столпом», — чопорно заявил Рорк. «И его жена получает такой же статус», — добавила Луиза. «Ну, положим, из скопов получаются никуда не годные столпы». Ева оторвала взгляд от демонстрации мод грядущей весны и внимательно посмотрела на Луизу. «Итак». Мы выяснили причину присутствия здесь меня и Рорка. Но как насчёт вас? Каким образом врач, работающий в бесплатной клинике, приобретает билет на такое мероприятие в центре Дрейка? Этому врачу не приходится приобретать билет, будучи племянницей его руководителя. Луиза умудрилась, несмотря на толпу, дотянуться до подноса и ухватить бокал шампанского. «Вы племянница Кэгни?» «Угадали». «Друзья, коллеги, родственники», — подумала Ева. «В таких компаниях все липнут друг к другу, как комья грязи, преграждая путь посторонним». «Почему же вы работаете в трущобах, а не в фешенебельном районе?» «Потому что, лейтенант, я делаю то, что мне нравится. Увидимся утром». Луиза кивнула рорку и скрылась в толпе. Ева повернулась к мужу. «Поздравь меня, я только что наняла консультантом племянницу одного из подозреваемых». «И ты оставишь её при себе?» «Пока да», — Ева пожала плечами. «Посмотрим, как пойдут дела». Когда последняя длинноногая модель соскользнула с подиума, и музыка вновь сменила ритм, заманивая пары на пол танцевального зала, Ева попыталась определить, что за продукт маскирует замысловатое по форме сооружение на её тарелке. Рядом с ней Мэвис ёрзала на стуле, слишком возбуждённая, чтобы есть. «Коллекция Леонардо была самой лучшей, правда? Другие не идут с ней ни в какое сравнение. Рорк, ты должен купить, дала сто платья с голой спиной». «Цвет Еве не пойдёт». Леонардо прикрыл свои ручищи миниатюрные пальчики Мэвис. В его глазах светились любовь и облегчение. Несмотря на массивное телосложение, у него было сердце шестилетнего ребёнка, ожидающего первого школьного дня. Перед шоу он и впрямь, как выразилась Мэвис, был готов на всех бросаться. Но сейчас, когда всё было позади, он снова стал добродушным и непосредственным. А вот платье из зелёного атласа... Леонардо робко улыбнулся Рорку. «Признаюсь, — Я работал над ним, думая о Еве. Свет и покрой как раз для неё. Значит, она его получит. Не так ли, Ева? Поглощённая мыслями о том, что находится на её тарелке, мясо или какой-то суррогат, Еву бросила не в попад. Я тут уже кое-что получила. Какого чёрта они не скажут прямо, чем кормят гостей? Это куизин артиста, — объяснил Рорк. Эстетика в ней часто превалирует над вкусовыми ощущениями. Наклонившись, он поцеловал Еву. «Не расстраивайся. Мы купим пиццу по дороге домой». «Удачная мысль. Но сначала я должна поискать Мирая, попытаться вспугнуть кого-нибудь ещё». «Я пойду с тобой». Рорк поднялся. «Ладно. Шоу было потрясающим, Леонардо. Мне особенно понравилось то зелёное платье». Просеяв от удовольствия, Леонардо притянул Еву к себе и чмокнул в щеку. Отходя, она слышала, как Мэвис говорит Леонардо, что должна отметить его успех еще одним бокалом торнадо. Столы с белоснежными скатертями и серебряными подсвечниками стояли по всему бальному залу. Шесть огромных люстр проливали серебристый, приглушенный плафонами свет с высокого потолка. Официанты сновали туда-сюда, разливая вино и убирая посуду с подлинно хореографической элегантностью. Напитки постепенно развязывали языки. Разговоры и смех становились все громче. Люди переходили от одного стола к другому, и, как обратила внимание Ева, больше хвалили пищу, чем ели ее. «Во сколько же обошлась каждая тарелка? Сотен в пять или десять?» — спросила она Рорка. «Думаю, намного больше. Кошмар! Смотри, Мира идет к выходу. Должно быть в туалет, так как ее муж не с ней. Пожалуй, я ее догоню». Ева покосилась на Рорка. «Почему бы тебе не побродить в толпе и не послушать, о чем они болтают, раз уж все так расслабились?» «С удовольствием, но за это я хочу один танец и пиццу». Ева усмехнулась. «Согласна, я Она направилась к двери, через которую вышла Мира, прошла через просторный вестибюль и отыскала женскую туалетную комнату. Все стены здесь были увешаны подсвеченными зеркалами, на розовых полочках под ними стояли флакончики с духами и кремами, лежали одноразовые расчески и щетки, гели для волос, лосьоны и пульверизаторы. Дежурный в черно-белом одеянии был готов в любой момент прийти на помощь. Если бы мадам потеряла губную помаду или что-либо еще, он охотно открыл бы сяной шкаф, предложив гостье широкий выбор всевозможных аксессуаров любых сортов и оттенков. Мира сидела на банкетке перед зеркалом, включив подсветку и собиралась поправить макияж. Выглядит она бледной и удручченной, — подумала Ева. Не желая быть навязчивой, она хотела потихоньку ускользнуть, но Мера обернулась и увидел ее. «Я слышала, что вы вошли, Ева», — улыбнулась она. «А я уже видела вас». Ева подошла к банкетке, но начался показ мод, и мы увлеклись. Зрелище действительно увлекательное. Было несколько превосходных образцов, но должна признать, что Леонардо остается непревзойденным. — На вас ведь его платье. — Да, он специально конструирует для меня наряды попроще. — Значит, он вас чувствует. У вас растерянный вид. Не удержалась Ева и тут же смутилась, заметив, как глаза мира расширились от удивления. — Простите, если я лезу не в своё дело, но что-то не так? — Со мной всё в порядке. Небольшая мигрень, вот и всё. Я решила ненадолго выбраться из толпы. Она повернулась к зеркалу и начала подкрашивать губы. «Я видела, как вы разговаривали с Кэгни». Не отступала Ева. Вернее, он говорил с вами. «Чем он вас расстроил?» «Это что, допрос третьей степени?» Мира произнесла это резче, чем хотела бы, и быстро добавила. «Простите, я не должна была так говорить. Я не расстроена, а обеспокоена». Но мне казалось, я хорошо это скрываю. Просто я тренированный наблюдатель. Ева попыталась улыбнуться. Вы всегда выглядите безукоризненно. В самом деле, Мира с усмешкой посмотрела в зеркало. Опытный взгляд подмечал все изъяны, но чисто женскому тщеславию льстило, что Ева находит ее внешность безупречной а я как раз подумала, что пора воспользоваться здешним ассортиментом услуг. Я имела в виду не только внешность, но и манера. Сегодня вы не такая невозмутимая, как всегда. Если причина личная, я умолкаю, но если она касается Кэгни и моего расследования, то мне нужно об этом знать. Причина и личная, и неличная. Колин, мой старый друг. Она встретилась глазами с Евой. Когда-то мы были больше, чем друзьями». «О!» Смутившись, Ева открыла сумочку, но, вспомнив, что положила туда только оружие и жетон, поспешно закрыла её и взяла с прилавка щётку. «Это было ещё до того, как я познакомилась с моим мужем. Мы с Колином остаёмся друзьями, хотя теперь уж, конечно, не такими близкими. Но у нас есть прошлое, Ева». Я не думала, что это имеет значение, когда вы попросили меня консультации, но оказалось, что все гораздо сложнее, чем можно было предположить. Если вы хотите отказаться? Не хочу. Именно это я и сказала Колину. Естественно, он обеспокоен вашим расследованием, понимая, что вместе с многими хирургами будет под подозрением, пока дело не раскроют. «Колин надеялся, что я буду держать его в курсе того, что вам и мне удастся обнаружить». «Он просил вас передавать ему конфиденциальную информацию?» «Ну, не настолько прямо», — поспешно сказала Мира. «Поймите, Колин чувствует ответственность за своих подчиненных. И все равно друг не должен был просить вас совершать неэтичные поступки», — отрезала Ева. «Возможно, но он сейчас испытывает сильный стресс. Боюсь, это дело отразится на нашей дружбе, если вовсе не положит ей конец. Но у меня тоже есть чувство ответственности». Она глубоко вздохнула. «Теперь вы имеете право искать себе другого специалиста-консультанта. Я пойму, если вы это сделаете». Ева отложила щетку и посмотрела в обеспокойные глаза мира. «Завтра я сообщу вам новые данные и надеюсь получить от вас информацию в начале будущей недели». «Спасибо. Вы не должны меня благодарить. Мне нужен лучший консультант, а лучше вас я никого не найду». Она быстро встала, увидев слезы, блеснувшие в глазах мира. «Кстати, что вы знаете о племяннице Кэгне, Луизе Демата?» «Не слишком много». Стараясь успокоиться, Мира закрыла помаду. Луиза всегда идёт своей дорогой. Она очень толковая, целеустремлённая и независимая. «Могу я ей доверять?» Чисто инстинктивно Мира едва не ответила «да», но потом отбросила личные чувства. «Пожалуй, но я уже сказала, что не слишком хорошо её знаю». «Окей. Вы хотите, чтобы я побыла с вами?» Звук, который издала Мира, представлял собой нечто среднее между усмешкой и всхлипыванием. Ева почти со страхом ожидала утвердительного ответа. «Нет, я просто посижу немного в тишине. Тогда я вернусь в зал». Ева двинулась к двери, но на полпути обернулась. «Мира, если всё начнёт указывать на Кэгни, вы сможете с этим справиться?» «В таком случае это будет уже не тот человек, которого я знала и когда-то любила. Да, я смогу справиться». Однако, когда Ева вышла, Мера закрыла глаза и позволила себе всплакнуть.